Глава 21 первая. Договорённости. Вернувшись в игру, я обнаружил, что утро только занимается. Небо лишь начало светлеть. Солнце ещё не поднялось, зато во дворце местного князя суета. Интересно, чего это они? Я, ведомый любопытством, залез на небольшой пригорок, откуда было лучше видно, что происходит за частоколом княжеского участка. Ага, понял. У входа два десятка лошадей в мыле. Рядом с ними торчит угрюмый бородатый мужик с круглым щитом и топором у пояса. «Мои пожаловали». «Только где они?» «А хотя, что за глупые вопросы?» «Конечно, во дворце князя. Им ведь откуда знать, что нас поселили по соседству?» а кипишу князя, потому что новости, привезённые гонцом, полностью соответствуют тому, о чём я говорил. Соседнее княжество пало». «Чего это там приткнулось у крыльца?» Связанный человек сиротливо сидел под стеной, поджав под себя ноги. Это ещё кто? Это мои, что ли, его с собой привезли? Я вернулся в дом, разбудил всех своих, кто ещё сам не успел проснуться, а спустя несколько минут ворота нашего двора открылись, и я увидел князя собственной персоной. «Доброе утро, конун кратур поприветствовал он меня. «И тебе утро доброго, князь», — кивнул я. «А прибыл твой гонец». «Я знаю» и князь растерялся. Он явно хотел что-то спросить, что-то узнать, но то ли не решился, то ли всё ещё пребывал в шоке от того, что соседнее с ним княжество пало под натиском моих войск. Ведь наверняка ещё вчера он воспринимал меня как афериста. Ну ладно, может, действительно поверил, что я вождь северных племён, один из множества, пусть и наиболее прославленный, удачливый. Однако по нему было видно, что мои слова он совершенно не воспринимает всерьёз. Более того, вчера он отчаянно торговался по этой причине. Князь был уверен, что я преувеличиваю и привираю, потому и наглел. Но теперь, осознав, что я ни в чём не лукавил, что у меня действительно воинов достаточно, чтобы к чёртовой матери стереть не только соседнее княжество, но и его собственное, резко сменил своё поведение. Его голос звучал в разы вежливее и даже несколько заискивающе. «Значит, всё остаётся в силе?» — спросил князь. «О чём ты?» — удивился я. «О том, что соседнее княжество отходит мне». Я усмехнулся. «Да, всё, как мы и говорили. Ты получаешь княжество, и я получаю твоё войско в условленное время в условленном месте». «Да-да, конечно, но я бы хотел уточнить». Просительно заискивающий тон внезапно в корне поменявшего поведения князя заставил меня начать ему подыгрывать. Я грозно нахмурил брови и буркнул. ну «А кто будет управлять невольничьим рынком, я или вы? Если я, то какую долю должен буду вам от...» «Ха!» — не выдержал я и усмехнулся. Князь моментально замолчал и удивлённо уставился на меня. «Вот ведь какой ушлый тип! Невольничий рынок ему! Щаз!» «Видите ли, любезный князь!» Продолжая улыбаться, ответил я. «А нет больше невольничего рынка!» «Как нет?» У князя отполочились «А вот так», — ответил я. -да, переоценил я его. Неужели он всерьёз думал, что я вот так, с бухты-барахты, захвачу княжество, ничего с этого не поимею и всё отдам ему?» «Ха!» Изначально самой главной моей целью было как раз-таки захватить рынок невольников, самый большой в мире, и находился он в Дорецком княжестве. Точнее, планировал я забрать оттуда всех рабов, Но ограбеж, захват княжества и последующая передача княжества моему союзнику — это скорее так, бонусы. Что касается рабов, я не нуждался в треллах. Их я мог бы и на камень набрать. В княжествах я намеревался вытащить из рабства людей, которые будут готовы сражаться ради свободы. Я хотел создать армию людей, которые будут воевать ради собственной выгоды, и собирался пообещать им земли из тех, что мы захватим. Свободу? и даже помочь с обустройством на новом месте. Фактически, я предлагал им начать жизнь с нуля, без долгов, и уверен, многих это устроит. В княжествах, где давно уже вся земля поделена, им ничего не светит. Подняться здесь из грязи в князи — сказки подобное Да просто вылезти из нищеты необычайно сложно, ведь князья, не стесняясь, назначают такой оброк, что даже зажиточный крестьянин не всегда его может вытащить. от того местные и идут в набеги причем с большой охотой. Как и в случае с моими северянами, набеги здесь – это лишний доход. Возможность вылезти из долгов, шанс на долгую и безбедную жизнь. Правда, в отличие от северян, назвать набеги княжеств на соседей удачными или прибыльными довольно сложно. Везет им крайне редко. Чаще всего они просто грабят ближайшие к границам деревеньки и идут обратно. А много ли добра у таких же крестьян? Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что северяне тоже не особо могли похвастаться богатыми трофеями до того, как я взялся за дело. Но, тем не менее, удачных походов у них было гораздо больше, нежели у княжеств. Помимо рынка невольников, мои бойцы хорошо пощупали за мошну всех местных бояр. Или как их называть? Прошуршали торговцев и в обязательном порядке прошлись по горожанам в столице. Короче говоря, по княжеству северяне прокатились страшным потоком. Может, они особо много людей перебили, но страну оставили прозябать в нищете. Собственно, если бы я планировал эту территорию оставлять себе, то подобное творить не стал. А так, я ведь подарил княжество Володарю, вот теперь пускай мучается с нищим и голодным подарком. Хотя ничего, он вывернется, уверен. Земля ведь осталась, а для князей и местных земля — главное сокровище. Пока князь, услышав мой ответ, тряс своими подбородками, пытаясь что-то спросить или сказать, через его свиту раздвигая людей, пробираясь через столпотворение, будто ледокол в море, двигался настоящий гигант облачённой в латы. О, Тарир собственной персоной. Наемник шёл, таща на плече какой-то мешок. Лишь когда он приблизился, я сообразил, что тащит он на себе вовсе не мешок, а связанного человека. Видимо, того самого, что я видел у крыльца. «Здравствуй, конунг поприветствовал он меня и тут же проревел. «Гор, ты где забери тебя, тролли?» «Чего тебе ведро с ногами?» — вышел вперед Древень. «На, тебе подарок!» Тарир бережно опустил на землю свою ношу. «Да кто это, блин, такой? Какой-то грузный, прям-таки обрюзгший, бородатый мужик, которого я в жизни не видел, а вот Древень, судя по всему, видел. И не просто видел, а отлично знал, кто это». «Вот это да!» — удивлённо хмыкнул он. «Тарир, братишка! Даже не знаю, как тебе благодарить!» «Да чего там!» — отмахнулся гигант. «Я ведь помню, как ты хотел с этим повидаться!» «Что вы намереваетесь делать с князем?» Наконец вернул себе дар речи Володарь. «А до меня, наконец, дошло, кто же этот самый связанный человек? Им оказался никто иной, как князь Позвист!» правитель Дорецкого княжества и главный враг моего приятеля Древня. Прежде чем я успел ответить Володарю, Древень шагнул к пленнику, присел рядом и как-то паотически поглядев на пленника, расплылся в хищные улыбки, после чего произнес. «Ну что, бздло, я ведь говорил, свидимся еще. Вот и свиделись». Бздло затрясся, от отчего стал похож на пудинг. Он прямо-таки стучал зубами, настолько боялся Древня. В целом, приятель мне рассказывал, как он натерпелся в княжествах лично от князя, прежде чем взять людей и свалить в море. Но я не думал, что прям настолько он зол. Теперь вижу, насколько. — Чего там я тебе обещал? Помнишь? — вновь спросил древень у пленного князя. Позвист, испуганно тараща, завертел головой из стороны в сторону. — А я обещал, — продолжил древень. — Зарезать тебя, буров ты визгливый. С этими словами он извлек из-за пояса скромосакс. Все вокруг, включая меня, молча наблюдали за происходящим, не вмешиваясь и не пытаясь остановить гора. Лично я для себя решил позволить Древню сделать то, что он задумал, а задумал он явно недоброе. Что ж, пусть Володарь поглядит, что бывает с теми, кто становится врагом мне или врагом для моих друзей. Да и его приближенные тоже для себя много полезного уяснят, я думаю. Меж тем древень без прелюдий просто ткнул лезвием ножа в обвисшее брюхо позвизда, а затем вытащил кляп из его рта. Пленный князь тут же тоненько завизжал, начал сучить ножками, дёргаться, но древень на это не обращал ровным счётом никакого внимания, продолжая орудовать ножом. Лезвие, медленно разрезая кожу на пузе, поднималось всё выше и выше, пока всё содержимое брюха не вывалилось наружу. От него пошёл лёгкий пар — Возвист, как казалось, уже перешел на ультразвук. От его крика болела голова и звенела в ушах, но по-прежнему никто не вмешивался. Все стояли, словно загипнотизированные. Нож древний продолжал резать живую плоть, пока... «Да твою же мать!» — вдруг воскликнул он. «Что?» — подскочил к нему Тарир. «Ты издох, Боров! Нет, ну ты представляешь!» «Ну и хватит!» — пожал плечами наемник. «Ты, как мне кажется, и так оторваться успел». не повернулся к нему Древень. «А тебя когда-нибудь плёткой лупили? А за руки подвешивали, а? Только с моего согласия!» — хохотнул Тарир. «Ну, хватит уже. Хотел растянуть удовольствие, и нечего было его кромсать». «Да только увидел его свиное рыло, не выдержал!» — проворчал Древень. «Всему по этому княжескому отротию кровь и кишки выпустил!» Последнюю фразу он пробурчал, зыркнув на вмиг побелевшего «Володаря». Но князь смолчал, никак не прокомментировав слова древние. Да, как же всё-таки может внезапно измениться человек? Ведь только вчера от князя прямо-таки исходили волны всевластия и уверенности в собственных силах, а сегодня вон рот на замке держит и лихорадочно соображает, что говорить, чтобы чего лишнего не ляпнуть. В море вышли довольно скоро, Провожавший нас князь весь светился от счастья. Явно рад, что наконец от нас избавился. И наверняка уже успел пожалеть раз сто, что не спрятался где-нибудь, едва услышав о нас. Поверни время вспять, готов поспорить. Он бы отнекивался и отбивался от союза со мной. Ведь понял, гад, что ему будет, если не выполнить свои обязательства. Ну да ладно, в море мы вышли на трёх кораблях и решили не ждать весь остальной флот. Во-первых, пока он ещё до нас доберётся, пройдёт много времени. Во-вторых, флот наш стал слишком медленным и слишком уж разросся, ведь ему нужно перевести не только воинов и их сбрую, но ещё и награбленное из Каны. А ещё после княжеств нужно уйму рабов с собой забрать. Наверняка мои воины клянут, на чём свет, за то, что им приходится на скорую руку готовить к плаванию те корыта, которые мы забрали с Камы, и которые имелись в княжестве. «Ну а что делать?» «На чём-то ведь нужно перевести доходяк рабов?» И спрашивается, на кой они конунгу, когда и так богатую добычу взял? А ещё из княжества мы забрали немало трофеев, плюс кони. Знаю, что мне и так обещали целые табуны, но я решил, что лишними и эти не будут. Нужно побыстрее обзаводиться конницей. Хочу манёвренные и быстрые отряды. Вот так. Ну и, наконец, в-третьих заключалось в том, что весь мой флот идёт сейчас к Упле. Там мы поделим трофеи. Далее корабли и их экипажи разойдутся по своим островам, но пока они ещё до Уплы доплывут. Плыть вместе с флотом или без дела ждать их на Упле я не собирался. Вместо этого я решил наведаться на Таарок. После смерти Тена там наверняка могут начать соображения и хаос, так что наведу как раз там порядок и сделаю ещё кое-что. Заложу очередной кирпич в фундамент своего грандиозного плана, так сказать. Наше путешествие оказалось до ужаса скучным и однообразным. В игре вообще ровным счётом ничего не случилось. Шли мы под парусом, так что большинство бойцов просто дрыхли. Я же периодически выскакивал в реал. Продолжал свои торги. Как и ожидалось, такого куша, как в тот первый день, я больше не заработал. Но я не сказал бы, что последующие дни оказались пустыми. Поднимал я и десятку за день, и даже пятнашку. Ну, было такое, что и штуку две, а то и вовсе ничего всё равно уже собралось денег более чем прилично. Если бы я ещё и земли своей империи начал продавать, то, наверное, и вовсе миллионером бы стал. Но этого делать я не собирался. В очередной раз при входе в игру я заметил какое-то уведомление. А это чего? Ага, новости сервера Норхард. Вроде такого раньше не было. Поглядим сейчас, чего там. Собственно, новости заключались в коротком пересказе того, что вообще случилось в Норхарде кто чьи деревни отжал, кто где подвинул границы. Мои старания также были отмечены, хотя что-то больно уж скудно написали. Прям даже обидно. Я тут целый континент отжал, положил начало образованию империи, а эти... Ну и хрен с ними с новостями. Быстро их пролистав, я наткнулся на крайне интересную статейку. Ещё раз предупреждаем игроков о запрете использования в игре технологий, не соответствующих эпохе. Ага! Вот значит, что и как происходит, если начать чудить в игре. Игрок Алгавар заблокирован. Срок действия перманентно. Причина создания электрического устройства. Игрок Бломер заблокирован. Срок действия три месяца. Причина создания мушкета. Игрок Лиас заблокирован. Срок действия перманентно. Причина создания самоходной артиллерийской установки. Игрок Йоко заблокирован. Срок действия перманентно. Причина — создание парового двигателя, броненосца, подводной лодки. Ни хрена себе. А я тут ещё переживал, что многозарядный арбалет в игру ввёл. Средневековую артиллерию строю. Игроки вон вообще без всяких тормозов и совести. Такое чудят, что волосы дыбом. Ладно, я ещё могу понять мушкет. Могу даже электрическое устройство или хрен с ним паровой двигатель понять, но артиллерийская установка... «Броненосец? Подводная лодка? Серьёзно? Неужели они действительно думали, что админы этого не заметят? Вообще, какой смысл в игре про Средневековье пытаться создавать подобную имбу? Это же чистой воды читерство. Ты же в первую очередь тебе весь кайф от Норхарда испортишь, не говоря о других игроках». Идиоты. Других слов нет. Собственно, под статьёй я обнаружил список разрешённых технологий. Или, скорее, доступных. И того, что запрещено строго-настрого. Интерес ради заглянул в эти разделы. Ого, «Ага, вот значит откуда у Харка тяжелая конница. На её появление дали добро, причём относительно недавно, и Харюк не стал с этим тянуть. Тут же создал себе отряд. А вот я не заметил. Проморгал. Ну, ничего. Ещё успеется. Просмотрев список разрешённых технологий, я с сожалением сделал вывод, что там ничего интересного нет. Если честно, решив просмотреть список, я надеялся найти для себя подсказку, что можно сделать, создать. Ну, нет ничего нового, интересного, и ладно. Вообще, список открытых технологий интересен был, наверное, торговцам, лекарям и крестьянам, так как касался непосредственно их. Новые способы обработки и орошения земли, новые агротехнологии, возможности для медицины и лекарского дела, различные экономические фишки — так как всё это было мне совершенно неинтересно, я лишь мельком пробежал по строкам глазами. «Ха, всё же заметил кое-что. Получается, можно заняться страхованием или организовать финансовую пирамиду, представляя, сколько денег срубит тот, кто первым подобное организует. Может, мне, к слову, начать? Да ну, уже наверняка кто-то ушло и начал вертеться-крутиться, а у меня и других дел полно. Так что ну его». Таороку мы причалили в полдень. Встречать нас вышло не так уж и много народа, однако на пристани я сразу заметил рокана с двумя подручными, нескольких воинов, которых отправил вместе с ними, ещё стояли местные зеваки и... Перед роканом стояла девочка, на плечи которой он положил свои руки. Девочка со светлыми волосами, ярко-голубыми пронзительными глазами и умным, хоть и хмурившимся личиком. На вид ей было лет девять, не больше — Хотя меня и это смутило. Нет, знаю, что в Норхроде быстро заживают раны, дети очень быстро растут. Вон, еще буду рмором, глазом моргнуть не успел, как Рагнар и Ратор из сопливых пацанят вымахали в молодых воинов. Но тут как-то слишком уж все быстро. Когда я там вообще получил известие о рождении дочери? По ощущениям, всего пару дней назад, а тут уже, считай, подросток меня встречает. Ещё удивлялся, как Светка с практическим младенцем умудрилась испортить отношения. Теперь понятно, как. Я первым сошёл с корабля на пристань, двинулся к встречающим. Первым делом кивнул рокану и остальным бойцам, и лишь затем поглядел на девочку, которая вскинула голову и встретилась со мной взглядом. «Ну, здравствуй!» — сказал я.